Сказал так, потому что еще днём, узнав о капитуляции Паулюса и считая это концом, приказал дать себе итоговую сводку учета потерь за все время боёв. Из этой сводки выходило, что если даже удастся часть своих людей подгрести обратно в дивизию из армейских госпиталей, то все равно надо пополняться на две трети. С этим в душой поехал на военный совет и сказал, как думал. Батюк ничего не ответил, сразу дал слово следующему. Начали высказываться все другие командиры дивизии, и все предлагали наоборот не ждать, а потратить сутки на подготовку и ударить. Сначала Кузьмич надеялся, что его поддержит Серпилин, но Серпилин тоже не поддержал его, а лишь предостерег других. Если кто считает, что ему суток мало, пусть говорит сразу подготовиться необходимо безукоризненно, чтобы покончить с немцами одним ударом. Батёк, заключая военный совет, не сказал о Кузьмиче ни слова, как будто его и не было. Сказал, что рад проявленному на военном совете единодушию и объявил свое решение наступать второго утра. И только уже прощаясь с отбывавшими командирами дивизии, негромко и спокойно при всех, сказал Кузьмичу, как видно заранее приготовленную фразу. «Обошел вас молчанием только потому, что не хотел позорить ваши седины, тем более вы самим Фрунзе служили. Но главным для Кузьмича была все же не эта обида, а то одиночество, в котором он оказался на военном совете. Он ехал обратно к себе в дивизию и мучился этим. Безусловно, двое или трое на военном совете были из тех, что своего мнения не имеют. Заранее смотрели в рот Батюку. Но об остальных Кузьмич так не думал. Остальные действительно были другого мнения, чем он. Как же так, думал он. Неужели в самом деле устарел, отошел в прошлое или выдохся? Волевое начало кончилось. Бывает и так. Вот он на глазах колокольников, считая, что людей бережешь, а люди ни при причём просто уже самого себя не хватает еще на одно усилие. Сегодня с утра он поехал в полки. Сначала был у Колокольникова и порадовался, что Артемьев за эти несколько дней, не унижая командира полка, все же сумел навести через его голову порядок. Немного успокоившись, поехал к Цветкову. И там вдруг с глазу на глаз с Цветковым вышел разговор, которого от кого от кого а от Цветкова не ожидал. Цветков сначала подробно доложил о всех мерах, принятых им во исполнение приказа о наступлении, а потом спросил каким-то особенным голосом: Разрешите, товарищ генерал, обратиться за разъяснением. "Валяй", ответил Кузьмич, недоумевая, что такое стряслось с Цветковым. "И Цветков?" беспрекословный Цветков", понизив голос, сказал. "Разъясните мне, товарищ генерал, почему не можем обождать еще три 4 дня, чтобы людей не терять. Я сегодня лично семь немцев допросил, у них последний рацион пищи кончился. Я всегда все приказы выполнял, товарищ генерал, а сейчас прошу разъяснений. Почему людей сберечь не хотим? После тех боёв, через которые прошли, каждый бывалый солдат на вес золота. Какое бы пополнение ни дали а костяк они, как же такими людьми бросаться? Я лично считаю, товарищ генерал, что принятое решение нецелесообразно. Первые на памяти Кузьмеча цветков подверх сомнению приказ, а нецелесообразно сказал, как выстрелил. В этом и была для него суть вопроса. Пока считал целесообразным, готов был хоть две собственных жизни за один день отдать, а раз считал, что нецелесообразно, не хотел отдавать ничей жизни ни своей, ни чужой. У тебя все?» – спросил Кузьмич, дослушав до конца Цветкова. Всё. Разъяснений дать не могу. Могу повторить приказ. Повторить? Приказ мне известен. А известен так и его, сказал Кузьмич и ушёл от Цветкова. Сначала хотел добавить: "Действуй по приказу, но при этом старайся сберечь людей". Но что значило сказать так, напоминать Цветкову, чтобы берёг людей лишние, значит, дать ему понять в другом смысле, что я с тобой в душе согласен, и поэтому особо не старайся, не жми. А что значит не старайся, не жми? Пусть другие стараются, жмут. Нет. Согласен или не согласен с тем или другим приказом, а жить на крови Софеда Кузьмич не привык. Безвыходность этой мысли и сейчас, когда он сидел у Сенцова, не давала ему покоя. Пора поспешать, вы у меня не одни. Он допил стакан крепчайшего чая и, преодолев заминку, вызванную боязнью ступить на больную ногу, поднялся. Завтра в эту же пору приду, лично от вас доклад принять, что задачу выполнили. Доложим, товарищ генерал Раз и дальше воевать, надо и дальше первыми быть, самолюбиво сказал Ильин. "Это верно", сказал Кузьмич, не столько отвечая Ильину, сколько собственным мыслям. "Раз есть приказ, то кому-то надо первым его исполнить. У соседей тоже люди, и тоже помирать не хотят". "Так или нет, Сенцов?" "Так, товарищ генерал. А так то иди и дальше первым". Ну что ж, пойдем и дальше первыми, подумал Сенцов, проводив Кузьмича до машины и вернувшись к себе. Слова командира дивизии настроили его на какой-то радостный рискованный, обычно несвойственный ему лад. Показалось, что и завтра все непременно удастся, как удавалось все последние дни, и больших потерь, как все эти дни, тоже не будет, и вполне возможно завтра в это время Все уже будет кончено. Одни сутки всего навсего Да вчера и сегодня все заранее отпраздновал сполна, подумал он, мысленно включая в это и Таню. А теперь надо добить то, что не добил. Подумал об этом так, словно задолжал кому-то. День шёл своим чередом. Немцы стреляли даже активнее, чем вчера, нервничали и поддерживали в себе дух этой стрельбой так и у нас бывало в другие времена. После обеда Сенцов ходил в две роты. Не было ни особых событий, ни потерь. Люди, как можно было понять из разговоров, испытывали примерно то же, что он сам. С разной мерой нетерпения и страха за свою жизнь ждали завтрашнего дня, хотели, чтобы все скорее кончилось и готовы были ради этого воевать. Чугунов хотя и понимал не хуже других, оттенки в приказах и знал, что до завтрашнего дня с него ничего не потребуют, все равно действовал с утра по букве приказа и немножко продвинулся, не потеряв ни одного человека. Когда Сенцов к вечеру вернулся из рот, оказалось, что Туманян все же забрал их вчерашнее генеральское помещение, а их вытеснил в другой маленький подвал в развалинах того же здания. Впрочем, теперь все это уже не имело значения. У входа в развалины двое разведчиков топором и саперной лопаткой распарывали полутораметровую сигару, одну из тех, что немцы каждую ночь сбрасывали своим на парашютах. За последние дни в расположении батальона упало уже несколько таких сигар. Тело их было из прессованного картона, а наконечник мягкий, алюминиевый, амортизирующий при ударе о землю. Зато картон был такой крепкий, что вскрывая сигару, его рубили топором. Содержимое каждой такой сигары было стандартным: большая часть на выброс, снаряды для немецких малокалиберных орудий, мины, патроны. Но было и кое что полезное: галеты, колбаса, шоколад, пищевые концентраты. Днём самолетов не было и сигары не падали. Значит, Ильин зажал сигару еще вчера и сегодня дал разведчикам, чтобы вытряхнули из нее себе дополнительный паек по случаю награждения. Ногу не отрубите напоследок, сказал Сенцов разведчику, который прижав сигару валенком наотмышь рубил топором картон нет расчёту, товарищ капитан улыбнулся разведчик. Мне мои подставки еще до старой границы идти сгодятся. Да, старая граница. Сенцов вспомнил Гродно, почти не верилось, что среди всего того ада, который он сам пережил в сорок первом, старуха с годовалой девочкой, бежавшие из горящего Гродно, могли уцелеть на дорогах войны.